Часть третья. Нефть, открывая рынок. С 1980 по 1989 годы. Глава 20. Семена террора, посеянные в Афганистане. В истории нефти прослеживается определенное единство. Дэниел Ергин. Не будет преувеличением сказать, что 1979 год был одним из самых насыщенных в современной истории – Иранская революция, захват заложников в американском посольстве, оккупация заповедной мечети в Мекке и авария на атомной электростанции 3 Mile Island. Вполне достаточно, чтобы подогреть опасения на нефтяном рынке и спровоцировать закономерный рост цен. Особенно значимым стало декабрьское вторжение Советского Союза в Афганистан. Следующее десятилетие советское присутствие в этой стране будет самым заметным образом влиять на ситуацию на Ближнем Востоке, отношения между США и СССР, нефтяной рынок и даже на распад Советского Союза. Это событие, ставшее важной вехой в истории, впоследствии сыграло роль как в окончании Холодной войны, так и в распространении терроризма. Революция смела проамериканский режим в Иране, и позиции Соединенных Штатов на Ближнем Востоке пошатнулись. В условиях, когда Иран перестал играть роль барьера, США начали опасаться, что Советский Союз использует Афганистан как плацдарм для расширения своего влияния на Ближнем Востоке. С их точки зрения, необходимость решительно и жестко ответить на военные действия СССР была очевидной. В январе 1980 года президент США Джимми Картер открыто заявил – что на действия, противоречащие интересам Америки на Ближнем Востоке, последует военный ответ. Сегодня в международных новостях часто можно встретить туманные формулировки наподобие «рассмотрят возможность военных действий» или «военные действия – один из вариантов». Однако заявление Картера было куда более недвусмысленным, объявляя напрямую без посредничества советников или СМИ, что в случае необходимости будут предприняты военные действия, президент ясно дал понять, что это не просто акт устрашения, а трансляция реального внешнеполитического курса США, так называемой «доктрины Картера». Доктрина Картера наглядно демонстрирует, насколько чувствительно США реагирует на малейшие изменения в балансе сил вокруг нефтяной отрасли. Во многом основной ее посыл заключался в предупреждении Советскому Союзу «Не пытайтесь расширить свое влияние на Ближнем Востоке». Ни иранская революция, ни падение проамериканского режима не должны были означать для Советского Союза возможность проникнуть в этот регион. В доктрине также говорилось о решимости США защищать свои ключевые интересы и привилегии. Картер как будто говорил «Не пытайтесь посягать на нашу территорию, иначе мы перейдем к действиям». Впоследствии США вели войны на Ближнем Востоке в 1991 и 2003 годах, а в апреле 2018 года нанесли масштабные авиаудары по территории Сирии, рискуя получить реакцию России. Таким образом, доктрина Картера оказалась далеко не пустыми словами. Однако упомянутое заявление можно расценивать и как несколько чрезмерную реакцию. Споры о том, считать ли вторжение Советского Союза в Афганистан оборонительным или наступательным шагом, к тому моменту еще не утихли. Иными словами, вопрос был в том, вмешался ли СССР для поддержания статус-кво социалистического режима в Афганистане или же ради дальнейшего расширения влияния. Картер полагал, что верен второй вариант, и что Афганистан для Союза – ничто иное, как плацдарм для контроля – значительной части мировых поставок нефти и самая серьезная угроза миру с момента Второй мировой войны. Картер переоценил Советский Союз и недооценил Афганистан. СССР не только не смог расширить свое влияние на Ближнем Востоке, но и столкнулся с серьезным сопротивлением со стороны афганских исламских боевиков, маджахедов. Примечание. Запрещен в РФ. На протяжении 10 лет СССР не удавалось завершить эту войну. Разумеется, США также сыграли в этом не последнюю роль. Америка предоставляла маджахедам оружие, в том числе ракеты «Стингер», и финансирование. Более того, ЦРУ помогало определять цели, используя спутниковые снимки. В результате Советский Союз был вынужден сражаться с армией, вооруженной на уровне американских сил и намного более мотивированной. В Афганистане СССР – понес настолько огромные потери, что афганскую войну иногда называют Вьетнамской войной Советского Союза. Эта долгая, изнурительная война стала одним из факторов, приведших к распаду Советского Союза. Когда позиции Народно-демократической партии Афганистана под руководством махаммада Тараки пошатнулись, Советский Союз вторгся в Афганистан. Исламские боевики-маджахеды сопротивлялись вторжению, а США поддерживали их предоставляя различные виды оружия и финансирования. Именно эта поддержка сделала возможными будущие теракты против самих Соединенных Штатов. Снабжая маджахедов, США закладывали первый кирпич в фундамент будущих терактов против самих себя. Афганская война дала исламским фундаменталистам возможность упрочить свои убеждения и усовершенствовать военные механизмы американская поддержка сил исламского фундаментализма противостоявших советской армии буквально вскормила талибан и аль-каиду у сам бен ладена примечание талибан и аль-каида террористические организации запрещенные в рф америка фактически финансировала своих будущих врагов примечательно что впоследствии легко можно было увидеть телекадры, которых Усама бен Ладен в американской военной униформе с американскими часами таймекс на руке призывает к джихаду против США. За 10 лет Советский Союз потерял в Афганистане около 15 тысяч человек. Несмотря на огромные жертвы, у СССР были веские стратегические причины продолжать войну. Свержение просоветского афганского правительства могло бы дестабилизировать соседние Туркменистан и Узбекистан, населенные по большей части мусульманами. Коммунистическая идеология, отрицающая религию, и исламский фундаментализм не могли сосуществовать, так что переворот в Афганистане стал бы серьезной угрозой для сохранения государственности Советского Союза. Более того, если бы Афганистан оказался под влиянием США, Американские ракеты оказались бы вплотную к советским границам, что стало бы мощнейшим ударом по безопасности СССР. Кроме того, с точки зрения нефтяной индустрии, Афганистан и побережье Каспийского моря составляли часть стратегически важного коридора, ведущего к Индийскому океану и Персидскому заливу. Для Советского Союза, как крупной нефтедобывающей страны, было жизненно важно контролировать этот маршрут, а Афганистан располагался в самом его центре. Таким образом, Афганистан оказывался ключевым стратегическим элементом сразу в нескольких отношениях. Из-за своего геополитического положения Афганистан и раньше оказывался ареной схватки великих держав. Так в XIX веке в Афганистане столкнулись Великобритания и Россия. Это противостояние стало известно под названием «Большая игра» – «Great Game». Великобритания – находившаяся на пике могущества, опасалась, что Россия через Афганистан может угрожать ее крупнейшей колонии – Индии, и решилась на чрезмерные меры – оккупировала Кабул, столицу Афганистана. В ходе столкновений с афганскими племенами она потеряла более 16,5 тысяч солдат. Именно тогда Афганистан стали неофициально называть «кладбищем империй» – «graveyard of empires», Дэниел Ерген утверждал, что в истории нефти, несмотря на разницу между событиями в пространстве и времени, прослеживается определенное единство. Словно в подтверждении его слов, история Афганистана XIX и XX веков повторилась в 2018 году в Сирии. Как уже было сказано, в Афганистане Советский Союз поддерживал социалистическое правительство, а США – исламские вооруженные группировки, противостоявшие СССР. Теперь же, в сирийской гражданской войне, Россия поддержала правительство Башара Асада, приверженное антиамериканской и социалистической политике, а США – повстанческие силы. Даже после окончания Холодной войны в Сирии заметны признаки опосредованного противостояния США и России, то, что называют прокси-войной, которая однозначно перекликается с событиями прошлого. Гражданская война в Сирии обострилась, когда в апреле 2018 года войска США, Великобритании и Франции нанесли внезапный авиаудар по объектам, связанным с химическим оружием. После этой атаки отношения между США и Россией резко ухудшились, как если бы началась новая холодная война. Хотя российские войска, дислоцированные в Сирии, не понесли серьезных потерь, Россия резко осудила действия президента США Дональда Трампа, назвав его вторым Гитлером современности. Этот инцидент заставляет задуматься о том, что холодная война идеологии могла завершиться, но холодная война интересов продолжается. Тем временем Афганская война окончилась в 1989 году. просоветское правительство Афганистана продержалось еще 4 года. Однако в конце концов пало. И в 1996 году власть захватила движение «Талибан», известное своей антиамериканской позицией. В итоге для Советского Союза вторжение в Афганистан обернулось унизительным выводом войск, колоссальными потерями и началом распада СССР. США же фактически вырастили такие антиамериканские силы, как «Талибан» и «Аль-Каида», что в итоге привело к терактам 11 сентября и войнам в Афганистане и Ираке, и США, и СССР жестоко поплатились за свои просчеты. Но вернемся немного назад. В 1980 году, вскоре после вторжения Советского Союза в Афганистан, Саддам Хусейн в Ираке совершил точно такой же просчет. Воспользовавшись хаосом, вызванным Иранской революцией и Афганской войной, он решился начать конфликт.